Избавив тело от огня, трехокая креслава с объятием студеной воды. Неминуемая смерть влекла в глубины, да светлая, непотопляемая душа взметнула ее к солнцу. Подобно белой рыбе она всплыла из тьмы и позрела свет неба, по которому мчался огненный корабль. На корабле был воскрешенный Игорь. Полной печали он сидел один, один, как перст. Нет никого, чтоб приласкать или утешить. «Я догоню тебя!» — Крислава прокричала. «Есть дело на земле!» А на земле, где ярый ветер, притомившись от трудов, теперь лишь обласкивал горячий пепел да угли взбадривал, где Русь, уставшая от скорби, вновь оживала и двигалась, созидая на дымящихся головнях на месте воскрешения земляной курган, и где безмудрые древляне, взгромоздя с Настиной, уже кричали, что желают быть на тризном пире, чтобы состязаться с Русью, по этой земле всевидящей Креславе теперь был заказан всякий путь». Трехокой она могла сейчас одновременно видеть и мир земной, и мир небесный, и оба мира ей были чужды, неприютны, ибо ни здесь, ни там нет для нее дороги, а коль дороги нет куда же идти. В отчаянии она замыслила погрузиться в воду и отыскать приют на речном дне, но и подводный мир не принимал ее, выталкивая к свету. Наконец всевидящее третье око узрело зыбкий путь, нить, не толще паутины, что провисло между землей и небом. Босой ступней она встала на него и совершила первый шаг. От лютой боли зашла с ее душа, острее лезвия меча был этот путь. Он разделял огонь и воду, свет и тьму. Да, нужно было! Ступать вперед и отыскать князя Святославы, Чтобы исполнить свой истинный рог, Спасти его от мрака. Она шла и искала повсюду, Благо могла пройти, где б не захотела. Но зыбкий путь меж небом и землей был перепутан, А всевидящий око и видеть в одночасье Две ипостаси мира. Кровавые слезы, они текли по лицу. Всего пути она позрела тризный пир. Вся Русь, усевшись за столы, вкушала Мед из братины, пущенный по кругу. Хмельную сладость вначале плескали на курган. Отведай первым, князь, Испей со мной. И лишь потом прикладывались сами. Из одной братины пил черносошный крестьянин и князь удельный. Боярин думный его холоп порядный воин и священный, по доброй воле воспринявший каз от бога рода. Возможно, потому и любили скорбеть на Руси, ибо лишь в горький час ощущали родство и единство. Что делать, если одна братина на всех, и повенчанные ею, связанные, скрученные вдруг... До колкой мужской слезы они начинали ощущать остроту братской любви. Окованный золотом сосуд, словно пчелиная матка, Собирал вокруг себя единогласный и мощно звучащий рой, Способный единым порывом и единым воплем окликнуть Бога на небесах. А коль он слышит, и жить не страшно, и умирать весело. Покуда братина совершала первый круг, миновал день, и пришла ночь, ведь без малого пол Руси сошлось в скорбном граде. С последними лучами зари взыграли повсюду костры, и искры, доставая кресла, жалили тело, дым застилал пространство и выедал все три ока. же все бродило над землей и искала среди ярких огней ясновидяще было не узреть святослава ибо он сам был суть огонь свет а у костров гуслиры соединившись в круг ударили по струнам печальный долгий звон словно могучие крыло птица пахнул при славу и теперь уже не было уныния голосов жен плакальщиц отплакали отплакали свое Густой язычный звук голосов мужей вплетался в пение струн, питаясь от земли, и от огня он рос, смужал, и вот вскормленный мощью многих глоток вдруг вскинулся, как пламя, потряс дерева, сбивая на зиму снувших птиц и лист дубовый. Распев громогласный, пронизал даль, сгустился и матерой тучей взметнулся к небу. И достал последний путь, Коим уносился огненный корабль. Бежали волки прочь, поджав хвосты, Олени проскакали в глушь чещоб древлянских, И рыбы опустились в глубину. Эх, веселиться бы так! Но скорбной песнь была. Зарею гусли песты отняли от струн, и песню уснула, как ночная птица. Креславе мыслилась когда костры угаснут, она увидит Святослава, ибо останется на земле токмо свет его, да все напрасно. Дотлели угли, и взошедшая заря укрыла своим светом свечу горящий суть княжича светлого. Покуда тризники, Разбредшись по шатрам и вежам, ложились почивать на краткий час, вновь накрыли великие столы и наполнили братину. Но, однако, сему дню след был начаться не с пира, а с тризной битвы. Всякий муж и воин жаждал показать свою удаль и в потешной сечи, умерить боль, утишить скорбь и смерть изгнать из разума и сердца. Пусть в торжестве сноровки и мощи тела, в блистании мечей, в полете стрел восторжествует движение и жизнь. Пусть она будет крепка, словно боевой щит, способный выдержать любой удар супостата. Не оправдались надежды Криславы. Она видела, что витязи готовятся к тризному ресталищу, оближаются в латы и кольчуги, мечи острят, перебирают стрелы в колчанах и почему-то вместо битвы расходятся по шатрам, прячутся под телеги и повозки. А княгиня с боярами пришла под стены искоростеня и такую речь завела. Мужа теперь не оживить, а вдоль ей сердце кротко, и нет в нем места злу и обиде, любом не будет позреть на тызни, и вас, древляне храбрые. Ступайте же за столы, поднимите братину, утешьте мою скорбь и разделите горе. Князь Мал в тот час стоял в своей башне и любовался на княгиню, вкушая ее медоточивую речь. Однако человек лесной, не утративший звериного чутья, он насторожился. Вот так же смышленый ловец выманивает медведя, вначале загнав его в глухой бурелом. Поставит еды и питья, под приманкой ловчий ям. Если желает живьем зверя взять, то дно выстелит травой, а мертвым колью установит. Исполненный тревогой запас слов, он всю ночь слушал родение, грозную песню, что сотрясала стены его града и напоминала рычание могучего зверя. А нет, сдается тут подвох, ловушка. И Свенальд вдруг покинул скорбный стан со своей дружины. Так говорил разум. А душой он в сотый раз слетал с сей башни мчался на голос княгини. — Пусть я ловчая с кольями, пусть смерть настигнет, но хотя бы на миг очутиться с нею рядом, руки ее коснуться, взглянуть в очи. Нужно ли опасаться сладких речей ее, если он давно в ловчей яме? Княгиня меж тем обращалась к малу. От ее манящего образа клокотало сердце в бунтующей груди. — Ступай, и ты, князь, желаю позреть тебя. Молва идет, ты страшен, как космач. Ежели лжет она, по левую руку посажу. Не убоялся ты мужа моего и сразился с ним. Не страши же меня, вдову несчастную, жену глупую. Принимала я твоих послов, ведомо, зачем пришли они. Вот мини срок скорбный, иной пир учиним. Этуш, не прельстить тебе словом, не выманить, и сладка речь твоя, но слышится коварство. Надежнее пересидеть, дождаться сватов или свенальда, все одно не миновать книги ни своей участи. Не зря старый воевода твердит, что достойнее мужа, чем мал не сыскать княгини во всей Руси. А если за это взялся Свенальд, переживший всех варяжских князей, и сам суть варяг, знать он самый досточтимый из досточтимых. Не велел он отпирать ворот». Запретил тризнавать вместе с Русью, приказал обождать, покуда не уймется сколь в сердце прекрасной княгини. Князь мал велел ни под каким видом не открывать городских ворот, однако волей его утонула в воре. Неискушенные в хитрость их обмане древляне поверили княгине и своевольно отворили крепость, устремляясь к тризнищу. Их подстегивал и вдохновлял слух, что скоро князь, мал женившись на вдове княгини, сядет на золотой престол. Разум был слеп и глух, а души их чисты и доверчивы. Что может сотворить им жена? Древлян с добром встречали и за столы усаживали, и хмельной мед так щедро подавали, что усомнился князь. А соплеменники звали. «Иди к нам, брат!» Стойно забрали, не вкусишь вина, А Русь славно угощает. Таких медов мы с сроду не пивали. Ступай на пир, брат, мал, Ведь зришь, как Русь, глупая и безобидна. Знать бы ранее, что за погубленного князя Нас медом станут почивать, Так мы бы всех князей в Руси прибрали. И княгиня искушала... Твои хлопы, верно говорят, глупый князья в Руси, и нет достойней мудрее тебя. Поди на пир, не брезгуй мне, Люба, своей рукой поднести тебе рог с вином, что Крислава мне оставила. Однако не искусился на речи Мал. Его чуткий разум одолел бездомные порывы сердца, велел он забереть город и затаился в своей башне. Никто из смертных не знал и не предвидел, что случится в скорбном граде, и даже мудрая дальновидная княгиня, созывая древлян на пир, не замышляла месть, не ведала, что сотворится через час-другой. Все зрела лишь одна креслава. Имея третье окон, она вгляделась вдаль, и ши и вглубь и содрогнулась. Где ныне пировали, где меды текли рекою, там вспенится. И восклокочит поток кровавый, взбурлит, взыграет и, подхватив светлого княжича, унесет. Месть материнская погубит чада. И, ведая это, она выставала против древлян, пыталась не пустить на этот пир, звала, кричала им, да все тщетно. Она подпирала хрупкими руками тяжелые городские ворота, вставала на пути спешащей к гибели людей, но беда, беда, не видели Криславу. И текли сквозь нее, как сквозь туман утренний, к столам, ломящимся от яств. Только князь мал неведомым образом слышал ее, потому что сам после убийства Игорь висел меж небом и землей. Княгиня же подносила древлянам меды и вина, воздавала честь, и незаметно пир тризный обратила в пир хмельной. Никому не стало худо ни от вин заморских, ни от пива ярова. Объятые весельем, и уж река возвеселилась так, что вспять потекла, а у гусляров персты до да крови и стерлись о струны, и слуги у столов валились с ног. Возгордившиеся же древляне кричали, — Эй, дурни русские, подать еще вина, Подать свинины с хреном, да хрен, что был весенний, боской. А желаемо ухи и пирогов с физикою, Ну-ка, вдовушка, мечи давай на стол. И вино подавали, и свинину с весенним хреном, и у хастер ляжья оказывалось на столе все, что пожелают званые гости. Креслава уж над столами и кричала в уши, «Не прикасайтесь к кубкам, там ваша смерть, оставьте хмельные чаши, это последние чаши вашей жизни, внемлите мне, я зрю вашу погибель». «Помяните моего мужа словом добрым, — угощая древлян, — говорила княгиня, — вы убили его. Но прощаю вас, не из обиды или зла вы створили это, из любви ко мне, поэтому и не подсудны». Некий древлянин с крестом на шее восхищенно взирал на княгиню и лепетал пьяно. «Святая!» Видит Бог святая, не мною сказано, ударит тебя по одной щеке, подставь другую. Ах, матушка-княгиня, зрю в тебе свет христианский, Добродетельно ты и мила, и кротостью истина Христова. Но рок им всем уж был начертан, и молнии, сорвавшись стучи непременно достанет до земли. Не в силах вразумить древлян, Крислава подлетела к шатрам, чтобы поискать княжича Святослава. Скорбный град казался пустым, но в вежах таились воины, готовые напасть и порубить древлян. незримое трехокая, входила повсюду, и везде язвило сокопья и мечи, кололо ступнино кострелы в колчанах, а светоносный младенец как в воду канул. В отчаянии она воздела руки к небу и обратилась к солнцу. — тре светлый, тебе с небес все зримо, ты выше всего на свете. Укажи мне, где луч твой, малое дитя. Тут солнце пронизало тучи, и высветился зелен лук. Стеноженные кони паслись на буйных травах а подле них олени, вепри и волки тут же разлеглись на земле, подремывая беззаботно. Вся живая тварь на том лугу не знала ни войны, ни распри, и там же среди зверей бродил и княжич, крича, жалобно, словно выпавший из гнезда птенец. «Светлейший князь!» — воскликнула всевидяще, — и побежала сквозь шатры, мечи и телеги. Достигнув же, Святослава подала ему руку. — Ступай со мною, князь! Заржали, встрепенулись кони, и волки, вскинув уши, вслушивались, тянули ноздрями воздух. ленихи пугливо сбились в стадо под защиту рогатых самцов. Однако пусто было вокруг. Лишь вечерок опахнул густые травы. Тем часом княгиня с рогом Крислава обошла весь спир, Позвенела им о кубке и ковши в руках древлянских, И будто бы выпила за здоровье. Дорог был пуст. Когда же древляне притомились и огрузли от медов и яств, Она головами головами пронесла сдрема и повергла всех в сон, Лукавая княгиня взяла иной рок, боевой, и протрубила. Голос раненой птицы возреял над уш рекой и был услышан во всей древлянской земле. И шатров и веш, из-под телег и лодии вдруг встала дружина. Блеск ее мечей, словно лучи солнечные, вмиг озарил тризнище, Недолго продолжался кровавый пир. Там, где звенели кубки, теперь гремели головы, котяс по земле, где жареные поросята возлежали, легли тела древлян, а где текли меды и вина красные, там побежал кровавый поток. Возгордившихся неразумных древлян смерть заставала врасплох, и души отнимала невзначай, Ровно перышки выщипывая из крыльев. Не поспел князь малый слово Молвить, как ловкая пастушка Человеческих душ на суровую верфь Нанизала их, да и отправила Пастись на небеса. Свершила месть, и тризна Удалась на славу. Но, созерцая сечу, княгинюш Мыслила о новой месте, о свадьбе с князем малом, и веселил ее грядущий пир. — Годи, князь, мал! — кричала она в сторону искростини. Твоих сватов я схоронила. Мне не нужны сваты, а Люба самой тебя сосватать. Годи, скоро пошлю к тебе послов, как ты послал, возьму тебя за себя, лишь тогда вдовье сердце обретет покой. Ну вот оборвалось ее веселье. Ей почудилось будто за шатрами идет Креслава с княжичем на руках. Вид этот, призрак, обезволил разум. Лицо искривилось в страхе и дрогнули уста. Видение пропало, но вот опять появилось. Еще ближе трехокая жена с чадом у груди, Креслава и Святослав. Тут проснулось материнское сердце. Ей увиделся божий знак. Она устремилась за видением, но на пути ее стоял кровавый поток. Вкусившая не влаги дождевой, но крови земля уж более не принимала ее. Страша свойти войти в эту реку, княгиня крикнула «Сын! Сыни мой, князь!» Святослав не услышал, прильнув груди славы. Тогда княгиня закричала подобно боевому рогу, пронзая голосом пространство ⁇ Отдай мне, сына! ⁇ Все смертные отсыпинили, услышав этот глаз, но ничего не увидели, разве что легкий ветерок стелил дорожкой травы. Отбросив страх, она вступила в поток. Кровь обварила ноги, обогрела стан, хмельная местью душа в миг отрезвела и разум просветлел. Среди пьяной тризны, среди живых и мертвых она бродила, как слепая, и сама, по сути, была не мертвой, ни живой. Она пускалась к воде, но вспаенной кровью река была огненной. Она всходила на холмы. Там буйствовал горячий ветер, обжигающий землю, а призрак Крислава с княжечим бежал и бежал впереди и все вышли тянул в небо. Та, что вызвала сопровождать князя Игоря, в последний путь теперь уводила по нему сына Святослава. Тогда княгиня опустилась на колени, и взмолилась к сыну, как молится только мать, — О, светлый мой сыни, останься на земле! И чудо совершилось. Этот тихий шепот услышал Святослав. — Отпусти меня, Крислава! — попросил он. — Мне Люба на пути твоем, но мой рог пройти земной. Мать позвала меня. — Добро, — ты светлый, отпущу — отпущу, — согласилась Трехокая. Но прежде усыплю тебя, чтобы тьма не погасила свет твоих очей. Спи до поры, придет срок, и я разбужу тебя. На руках, как в колыбели, она укачала, князе. Он смежил веки и сладкий сон, наполнив его суть, и стек из приоткрытых уст. И грезились ему несные обманы, не сказы чародея дремы а светлые чертоги. Во сне князь вел беседу То слушал, тихо улыбаясь, то шевелил устами, произнося никому неведомые слова. Княгиня же, помолившись к сыну, припала к земле и слабло телом и духом ровно тяжких трудов. И в тот же миг очи исполнились слезами и хлынули ручьем. И были они первыми. За все время тризны. А мытый взор стал ясным, и пламя Алла исчезло. Она увидела рощу, капище древлян, а посредине ее великий дуб, суть древа жизни. Из-под корней его бил светлый ключ, а в кронище бедали птицы. Под древом... На листве спал безмятежно Святослав, и знак рода в мочке уха хранил и жизнь, и сон.